Глава 63 Рил ждала его у амбара за рулем новой прокатной машины. Забравшись на сиденье, Робит достал ноутбук Минан с заднего сиденья, открыл его и начал стучать по клавишам, пока Рил выезжала со двора. «Как прошло?» — поинтересовалась она. «По-моему, она начала прозревать. Впрочем, без разницы». «Просто, чтоб ты знал, у меня остался самый последний комплект липовых документов». — сообщил Рил. Будем надеяться, его хватит. — Куда? — Есть контакт в ФБР, с которым я хочу поработать. Фотки Уэста и Минан я получил у нее. — Спецагент Николь Венс? Откуда знаешь? — Робби бросил на нее взгляд. — Ты начинал в роли моего врага, а я узнаю о своих врагах все, что удается. — И много тебе удалось? — Джули Гетти. Она посмотрела на Робби. — Злишься? — Не радуюсь. «А что если бы за тобой кто-нибудь следил?» «Кое-кто следил за тобой. Венс и я». «Ладно, давай объявим перемирие. Нам нужна информация, которую самостоятельно не добыть». «Не будь так в этом уверен», — возразила Джессика. «И чем больше мы привлечем людей, тем больше шансов напороться». «У нас есть шанс напороться, куда бы мы ни сунулись». «Аргумент в мою пользу». «Что нам надо знать?» «Массу всякого». «Нашел что-нибудь интересное на компьютере Минан?» Влез в ее почту. У нее разнообразная переписка, множество любовников, судя по содержанию некоторых писем. Чересчур любвеобильная для врача. Уэст, наверное, был одним из них, но теперь отпадает. Он снова сосредоточился на экране. А вот это уже что-то. Что? Секундочку. Робби прочел еще несколько электронных писем, прокручивая экран. Что там, Робби? Загадочные послания в одно слово. Без контекста полная бессмыслица. Да, нет, сейчас, завтра, все такое. Кто отправитель? Адрес выглядит заурядно и вряд ли отслеживается. Но в конце сообщений есть две буквы, вроде подписи отправителя. П.Р. Это говорит тебе что-нибудь? Рилл хранила молчание, добрую минуту и, наконец, сказала. Пройдоха Роджер. Кто? Кодовое имя лица, потребовавшего у Эста доклад. Он сказал, что в то время лицо было класса на три выше его. А он не сказал ничего такого, что вывело бы нас на это лицо. К сожалению, пора было его вырубать. Пройдоха Роджер. Странная кликуха. Мне тоже так показалось. Но плутует он и уклоняется довольно эффективно. Чем нам может помочь Вэнс, по-твоему? Найти апокалипсис, пока он не разразился. «Доклад разработан очень дотошно, страна за страной, лидер за лидером, одновременно, ослепительно, замысловато и сокрушительно эффективно. Вся хитрость в том, чтобы подгадать момент». «Но в чем именно он состоит? Ты так и не сказала!» «Взять на мушку всех лидеров большой восьмерки, кроме президента США, в один и тот же день и в одно и то же время». Прибегнув к скоординированному нападению, обмену разведданными и покупке ресурсов, которые могут понадобиться изнутри. Всех их убивают. Во всем цивилизованном мире воцаряется хаос. В докладе подробно излагаются шаги, которые должны предпринять виновники нападения, чтобы развить свое преимущество. Ладно, но кто виновники? Уэст перечислил многих. Неудивительно, что по большей части это радикальные исламские фундаменталисты. Дальше он разбил их по категориям, чтобы включить Аль-Каиду, Талибан, Хамас. Должна признать, все продумано очень тщательно. А зачем оставлять президента США, поинтересовался Робби. Вероятно, потому что агентство не хотело платить своим работникам за продумывание осуществимых способов убить первое лицо. Если бы это всплыло, им вставили бы по самое «не балуйся». И какова же цель подобного нападения, хотя бы по версии Уэста? Вакуум власти в цивилизованном мире, хаос на финансовых рынках, волнение по всей планете, 11 сентября на максималке. И зачем нам понадобился доклад о том, как это осуществить? Вероятно, не рассчитывали, что он пойдет по рукам, а может быть хотели увидеть сценарий, чтобы знать, как его предотвратить или как выкручиваться, если это случится. На данную тему Рой Вест ничего внятного не сказал. «Контрмеры разработали?» «Сомневаюсь. Очевидно, доклад по инстанциям агентства не проходил». «Знаешь, что напоминает мне эта стратегия», — сказал Робби. «Что?» «Сцену из «Крестного отца», где Майкл Карлеона крестит своего ребенка. А потом параллельный монтаж сцен истребления конкурирующих боссов, покушавшихся на персонажа Марлона Брандо. Возмездие Майка». Может, оттуда Уэст и позаимствовал эту идею? Из кино? впечатление генератора идей он как раз не производил. Но чтобы это удалось, нужно иметь персонал во всех этих разных странах, готовый перейти к действию одновременно. — Так кто же в правительстве США хотел бы увидеть воплощение этого сценария? — задалась вопросом Рил. — Хотелось бы надеяться никто, но, по-видимому, не тут-то было. Значит, Америка будет ввергнута в апокалипсис. В подобном сценарии выигравших нет. Некоторое время оба ехали молча. Вероятно, каждый гадал, как будет выглядеть мир после подобной катастрофы. «Считаешь дело безнадежное?» — нарушил молчание Рил. «А ты нет?» «Я никогда не забывал одного. Тебе это может показаться глупостью». «Слушаю. Надежда есть даже в безнадежной ситуации». Они обменялись мимолетными улыбками. — Скажи мне кое-что. Кем был друг друга? Рил отвела взгляд. Робби увидел, как она стиснула руль, но не обмолвилась ни словом. — Мужик, на фото с тобой. Ты сказал, он был другом друга, потому что если б там был другой, я ни чем не получил бы снимок. — Зачем тебе знать, кто он? — Если не хочешь, чтобы я знал, зачем было оставлять фото в шкафчике? — Может, без причины. Ты сказала, что ничего не делаешь без причины. Прошла минута. Друг был наставником, — сказал Рил. Мужик, беспокоившийся обо мне еще черти когда. Когда всем было наплевать. Как ты с ним познакомилась? Я просто знала его. Может, в защите свидетелей? Рил поглядел на него с удивлением. Ди Карло рассказала мне о твоем прошлом. И все равно это большой дедуктивный скачок. На мой взгляд, мужик на фото похож на копа в отставке. Значит, его друг тоже мог быть копом? Сбросив скорость, Риус съехала на обочину, поставила машину на ручник и повернулась, чтобы поглядеть на Роби. Его звали Джо Стоквелл. он был федеральным маршалом. Это и ты прав, он приглядывал за мной, когда я была под программой защиты свидетелей. Поступив в ЦРУ, я продолжала поддерживать с ним связь. Он ушел в отставку несколько лет назад, но потом наткнулся на то, что они планируют. Как это? Джо был знаком с Сэмом Кентом уже давно. Служили вместе во Вьетнаме. Кент даже пригласил его на свадьбу. Через какое-то время Кент подвалил к нему насчет чего-то по отдельности безобидного, но вместе с остальным вызвавшего у Джо подозрения. Но он подыграл и узнал больше. Думаю, Кент доверял ему, и когда поверил, что Джо хочет участвовать в их авантюре, рассказал ему больше. Потом Кент узнал, что на самом деле Джо работает против них, собирая улики, и организовал его убийство, хотя официально его смерть признали несчастным случаем. Но я-то знала, что к чему. «Сочувствую», — проранил Робби. «Похоже, Стоквелл пытался поступить правильно», — она кивнула. «Он сумел перекинуть мне список людей и кое-какие подробности. Так я вышла на Джейкобса и Гелдера, поэтому и убила их». Но если у Стоквела было достаточно информации, чтобы составить список, почему он не обратился к копам? Люди из того списка весьма могущественны, и он явно сомневался, что улик достаточно, чтобы убедить власти. Джо знал, что делает. Он был настоящим профи, очевидно, хотел полностью раскрыть дело, да только не дожил. «И все же ты поверила Стоквиллу настолько, что убила двоих из них и пыталась уложить третьего?» «Я знаю, что они планируют совершить, Робби. Я знаю, что они убили его. Он был хорошим человеком, старавшимся поступать правильно. Он мог бы наслаждаться своими золотыми годами, но вместо того старался вывести этих подонков на чистую воду. Он проиграл». «Я не проиграю». «Надеюсь, ты права». «Ты получил подтверждение там, в поезде. Разве нет?» «А что тебе сказал Минан? «Только не говори, что еще не убежден». Все несколько сложнее. То есть ты говоришь, что не стал бы убирать этих типов, будь у тебя такой шанс? Ты же знаешь, что если бы наше агентство знало, что затевается, нас отправили бы всадить пулю им в мозги. Я просто не дождалась приказа. Для подобных дел у нас есть система правосудия в купе с судьями, тюрьмами и всяким таким. Ты правда думаешь, что этим типам предъявили бы обвинение, а уж тем более приговорили? «Да дело против них ни за что не открыли бы! Ни за что!» «Откуда следует, что при нашей системе они считаются невиновными?» «Как и все остальные, кого мы когда-либо брали на мушку. Ни один из них даже не дошел бы до суда!» Робби выпрямился, подумав, что в этом она совершенно права. «Расскажи мне о судье Кенти. Он служил во Вьетнаме. Что еще?» «Я изучила его». Забралась в базы данных, в которые не следовало лезть. И что выяснила? Он был одним из нас, бог весть когда? После демобилизации из войск. Вообще-то вполне логично. Роби медленно кивнул. А теперь он судья в СНИР. Кто еще, кроме Джейкобса и Гелдера? Конгрессмен Говард Деккер тоже в списке. Председатель комитета палаты по разведке? Угу. Это весь список? Нет. Там есть еще кто-то, некто, раскрыть личность которого не удалось даже Джо. Но есть, я знаю, что есть, и высокопоставленный Робби, очень высокопоставленный. Как минимум на три класса выше нашего пацана Уэста? По-моему, куда больше, чем на три. По-моему, это было просто уловкой. Пройдох Роджер. Не исключено, я определенно не думаю, что это был Гелтер. «Он мертвец, а эта штука все равно идет на всех парах!» Робби поглядел вперед. «Тогда давай поглядим, что можем сделать!» Рил тронул машину дальше.